Глава 17. Я проснулась от ощущения тепла и покоя, как и всегда, когда Эд находился поблизости. Открыла глаза. Он стоял у окна и смотрел на город. Лучи восходящего солнца озаряли лицо, делая его по-неземному спокойным. В такие минуты не приходилось сомневаться в том, как мало в человеческого. И в то же время, как много. Вот он разглядывает что-то, привлекшее внимание, и взгляд становится более живым, открытым. Можно представить, что это — птица или кошка. Вряд ли человек. Это не любит людей. А затем снова — пустота, отстраненность, Холодные лучи светило на белой коже. Внутри вспыхивает желание отогреть, отвлечь от угрюмых мыслей, которые заставляют высокий лоб хмуриться. Я выскользнула из тепла одеяла, тихонько подошла к Эду и обняла со спины. Он чуть обернулся, но ничего не сказал, снова вернувшись к картине за окном. «Не знаю, сколько мы так стояли». Больше всего на свете хотелось не разрывать объятий. Слишком редкая минута покоя для нас обоих. Замерзнешь. Первым высвободился Эд. «Не стой босиком на полу». «Мне не холодно». Попыталась сопротивляться, но сразу поняла — бесполезно. С ногами забралась на кровать. «Как твои дела? Разобрался?» «Почти». Эд сел на диван напротив. «Тогда вечером сходим куда-нибудь? Кафе или концерт? Или просто погулять?» «Просто погулять мне нравится больше». Губы эда тронула едва заметная улыбка: Скажи, Александрина, почему ты так настойчиво пытаешься вывести меня в свет? Ну, я даже растерялась. Сказать правду, еще обидится. Солгать, поймет. Знаешь, я просто думаю, что тебе стоит увидеть, каким стал мир. Сидя в четырех стенах, пропускаешь много интересного. Время ведь идет. В данный момент время сидит перед тобой и слушает, зачем ему общаться со смертными. Это попытка пошутить? Я улыбнулась. Хорошо не отказался сразу. И не вылетел из квартиры, хлопнув дверью. А мог бы. «Ну так что, встретимся вечером?» Вернулась я к своему вопросу. «Да», — просто ответил Эд. «А теперь прости, мне пора. Раз уж вечер ты забираешь, придется работать весь день». В груди сразу заныло, словно он уже ушел. Подскочила с кровати, покорно сунула ноги в тапки и подбежала к нему. «А завтрак?» «Нет, спасибо». Глаза Эда лучились, как зимнее солнце за окном мне, правда пора я проводила его до двери больше всего хотелось вцепиться в одежду не отпускать но понимала нужно ехать есть какие-то фирмы которыми он занят есть договора со смертными о которых я не хотела вспоминать и некий мир о котором имела лишь отдаленное понятие другое измерение где живут такие как эон и фортуна в котором для меня никогда не будет места мы попрощались и я поплелась на кухню заваривать чай кирилл нашелся там же за моим ноутбуком Стоило войти, закрыл страницу и захлопнул крышку. Можно подумать, я не загляну в журнал, если станет интересно, что он искал. Но я привыкла уважать чужое пространство, поэтому не стала задавать вопросов, а просто плюхнула чайник на плиту. Ушел, ушел, кивнула я, присаживаясь к столу. Помирились? Вроде бы. Поможешь с последним экзаменом. Попытаюсь. Когда сдавать? В среду, так что время есть. А потом каникулы и Новый год. Новый год. Как я могла забыть? Праздник на носу. А у меня даже планов никаких. В чем встречать, что готовить, кого пригласить или поехать к родителям. Конечно, хочется быть с Эдом, но он вряд ли отмечает человеческие праздники. И потом, что ему какой-то год, когда у него есть вечность? Выпила чай, притащила конспекты. С Киром дело шло быстрее и веселее. Жаль, что он не закончил универ. Получился бы хороший специалист. О том, что случилось накануне, старалась не думать. Поэтому, когда позвонила Катька, чуть не разревелась, но заставила себя говорить так, словно ничего не произошло. Кто мог завладеть их телами? Почему-то казалось, Эд отыщет ответ. Но разве он расскажет? Около полудня отодвинула стопку тетрадей и упала лицом на стол. Все, не могу больше». «Перерыв полчаса», — сообщил мой мучитель. «А потом вперед на баррикады. Лучший способ скоротать перерыв в учебе –— поспать». Я едва доплелась до кровати, ломила спину и плечи, а в голове плясали самбу сумасшедшие тараканы. Стоило телу соприкоснуться с поверхностью, как я уснула. Сон не был похож на другие. Слишком явственно все ощущалось. Как тогда, когда видела Эонарда связью татуировки на лице. Я шла по длинному коридору без дверей. Было холодно. Воздух, вязкий, как густой туман, обволакивал тело. Единственная дверь отыскалась в конце коридора. Не стала стучать, просто толкнула створку и очутилась в большом зале. Наверное, в таких когда-то проводили балы. Зеркальный потолок и стены отразили множество моих изображений. Массивные золотые подсвечники с электрическими свечами напоминали, что за окнами 21 век. Я обернулась. Двери больше не было. Только пустой зал, или уже не пустой. Ко мне приближался мужчина. Высокая фигура словно выткалась из тумана. Худощавый. Но в его поступе, осанке, движениях чувствовалась сила. Льдистые голубые глаза, бесстрастное бледное лицо, прямые светлые волосы, доходящие почти до плеч. Так мог выглядеть кайф плену у снежной королевы. Белоснежная рубашка и синие джинсы завершали образ. Видение замерло в шаге от меня и склонило голову набок. «Так вот ты какая!» — раздался мягкий обволакивающий голос. «Александрина!» «Спасибо, что заглянула на огонек. «Кто ты?» Губы едва слушались. «Пока никто. Тебе не надо знать моего имени. Просто передай Ионарду одну вещь. Он больше не сможет прятаться. Я приду за ним и заставлю вернуться домой». Я открыла глаза, судорожно вздохнула и села. «Что это было? Кто?» Тело сковал страх. «Нет, леденящий ужас. Даже Эда я никогда так не боялась». «Хватит спать, пора учиться», — заглянул в комнату Кир. «Аля, что с тобой? Ты в порядке?» «Да, дурной сон», — пробормотала я, а внутри все переворачивалось. «Дай минутку, сейчас приду». Кир исчез, а я еле сдерживалась, чтобы немедленно не позвонить Эду. Кто-то из его родственников? А если тот самый, что пытался убить меня накануне? Или они все действуют отдельно? Что делать? Что значит заставить Эда вернуться? Эд ведь говорил, что его изгнали. «Нет, нельзя звонить». Эд примчится, наделает глупостей. Лучше промолчать, так будет правильно. Или намекнуть, что же делать. Я так увлеклась своими терзаниями, что не запомнила почти ничего из того, что говорил Кир. Мы сидели на кухне, он объяснял понятия из конспекта, а я думала об Эде и странном парне из моего сна. Страшный, кошмарный, других эпитетов не находилось. Казалось, что сердце остановится, когда на него смотрела. Почему с Эдом не так? Они ведь из одного измерения. И зачем ему Эд? Бесполезно. Кир захлопнул конспект. Ты вообще слушаешь? Пытаюсь, призналась я. Не получается. Давай, наверное, завтра. Мы сегодня с Эдом еще погулять договаривались. Погулять это серьезно, улыбнулся Кир. Надо сказать, с его появлением в моей тесной квартире стало веселее. Значит, у меня появится свободный вечер. Эд же не захочет, чтобы я подглядывал. Куда-то пойдешь? Кир пожал плечами. Значит, пойдет, но говорить не хочет. О своей жизни он вообще ничего не рассказывал. Только какие-то обрывки. А ведь давно хотела погуглить, что пишут об Игнатовых. Оставив Кира на кухне, перебралась в комнату. К свиданию приготовилась быстро. Натянула джинсы, свитер. Все равно мы будем просто бродить по городу. Куртку накину и хорошо». Потом открыла ноут и набрала в поисковой строке «Кирилл Игнатов». От обилия ссылок разбежались глаза. Наследник корпорации «Септима» тратит отцовские деньги. Кирилл Игнатов попал в полицию за драку в клубе. Убийство семьи Игнатовых. Сын — единственный свидетель. Я открывала все подряд. Читала. В голове царила невообразимая каша. Конечно, не стоит верить всему, что пишут в интернете. Но из массы самых разных статей выделила следующее. Кирилл Игнатов — единственный наследник многомиллионной корпорации «Септима», которая специализируется на фармакологии. Куча связей с заграничными инвесторами, лидирующее место на рынке. О Кири писали многое. Что меняет девушек, тусит с городской элитой, много тратит. Довольно часто Кир попадал в переделки. То нос ему сломает, то машину разобьет. Все закончилось убийством его родителей. Автомобиль расстреляли. Мать погибла на месте, отец в больнице. Кир был на заднем сиденье, его по какой-то счастливой случайности лишь слегка задело. А затем Кирилл Игнатов исчез. Не появлялся в университете, продал родительскую квартиру, Почему у Кира возникли проблемы с деньгами? Скорее всего, еще не вступил в наследство, а квартиру тогда как продал. Хотя я не юрист. Там, наверное, свои тонкости. Но Кир исчез, и септиму возглавил партнер отца, некто Ярослав Дубровин. Кира искала полиция, не нашла. Зато и Анарт нашел и предложил возможность отомстить. Мне стало не по себе. Я заглянула на кухню. Кир, напивая поднос, мыл посуду. Оставалось позавидовать силе духа. Он все таки решил жить, хотя почти сдался. Тот парень, который уже несколько дней сопровождает меня повсюду, никак не походил на того, с кем я встретилась в компании Эда. Кир оторвался от своего занятия. Что-то хотела? Нет. Я отвернулась и сбежала с кухни. И все таки это страшно. Можно понять, почему Кир связался с Эдом. А вот как ему хватает сил улыбаться? Нет. Глянула на часы. Опаздываю. Эд, скорее всего, уже ждет быстро расчесалась, подкрасила губы и вылетела на лестничную площадку, как раз, чтобы столкнуться нос к носу со своим возлюбленным. Понадеялась, что не выгляжу запыхавшейся и глупой. «Привет». «Добрый вечер, Александрина», — ответила мое наваждение. «Идем?» «Да». Я взяла Эда под руку, он не сопротивлялся, словно так и надо. Мы спустились по лестнице и вышли во двор. Хорошо, зимой нет вездесущих бабулек на скамейках. А то меня бы записали в ряды пропавших девиц с жуткой репутацией». Улыбнулась собственным мыслям. Как всегда, в присутствии Эда настроение стремительно улучшалось. Сон показался большой глупостью. Мало ли что привидится. Учитывая, что все мои дни заняты мыслями об Эде, неудивительно, что он мне снится. «Куда идем? – спросил Леонард. «Куда угодно. Может, до ближайшего сквера? Там сейчас тихо и безлюдно». Губы Эда дрогнули в легкой улыбке. «Если бы ты не была со мной, я бы сказал, что ты ищешь неприятности на свою голову. Как же хорошо просто идти рядом и не думать ни о чем. Неприятности меня любят. Ой, снег пошел. Первые белые снежинки закружились в воздухе. Подружки всегда считали меня ненормальной из-за того, что обожаю зиму. Особенно, когда все кругом белое и пушистое. все таки середина декабря», — философски заметил Эд. «Будь сейчас июль, тогда бы я удивился». Бука, я смелела настолько, что чмокнула его в щеку, и к моей радости это не отстранился. Наоборот, притянул меня к себе и поцеловал. Губы были холодные, как этот снег, и в то же время обжигающие. Я пила и не могла напиться. Из головы исчезли все мысли, словно во вселенной осталась я и этот непонятный, пугающий, но бесконечно любимый парень. Неприятности любят тебя, усмехнулся он, отстраняясь. Не замерзла? Я замотала головой. А потом раскинула руки и закружилась под падающим снегом снежинки оседали на волосы куртку, засыпали дорожки родного города. Меня остановили сильные объятия. Ты так любишь жизнь, что даже странно. Я просто счастлива сейчас! Смутилась от своего порыва и отвела взгляд: А ты? Ты счастлив? Возможно, уклончиво ответил спутник. Хорошего настроения сразу поубавилось. Неужели ему плохо со мной? Может, кажусь надоедливой девчонкой? Это видел столько людей. Столько стран и городов, что могу ему дать я? Совсем обычная, даже наивная. Любовь? Разве его никогда не любили? И он сам, разве не знает, что это за чувство? Ты снова придумываешь себе проблемы, Александрина, вывел меня из задумчивости любимый голос. Не ищи того, чего нет, и продолжай радоваться тому, что есть. Я кивнула и спрятала лицо в его полупальто, прижимаясь всем телом. И правда глупая. «Если Эд здесь, значит, ему хочется бродить со мной под снежным ночным небом. Иначе не пришел бы». «Здравая мысль», — ответили мне. «Опять. Кыш из моих мыслей», — подумала я. «Как скажешь». Эд улыбнулся, и мне стало теплее. Мы пошли по скверу, разговаривая о всякой ерунде. Точнее, говорила я, а Эд терпеливо слушал. Наверное, со стороны мы казались странными. Холодный, невозмутимый, но такой притягательный мужчина, и расстрёпанная девчонка, размахивающая руками и пытающаяся привлечь его внимание. Но прохожих встречалось ничтожно мало, и я могла быть собой, не думая о том, как выгляжу. «Время позднее, пора возвращаться», — наконец сказал Анарт. «Нет, отпустить его казалось верхом невозможности. Пожалуйста, давай ещё погуляем». «Ты замёрзла, Аля, в другой раз?» Это остался непреклонен. Развернулся и пошёл к моему дому. «Вот что за человек? Пришлось догонять». До самого дома я молчала. Эд завел меня в подъезд и проводил до двери. «Спасибо за прогулку», — сказал он. «Не дуйся, тебе не идет. «Не буду», — вздохнула я. «Когда увидимся?» «Приезжай завтра вечером за заданием». Слова Эда пригвоздили к месту. Я уже и забыла о нашем странном контракте и о том, что он заставляет меня вмешиваться в чужие судьбы, с которыми сам играет, как кошка с клубком. «Хорошо, часов в восемь буду». До завтра стальные глаза смотрели в самую душу. Я кивнула и вставила ключ в замочную скважину. «Ты снова злишься. Это развернул меня к себе. И я не понимаю, почему. Я уже говорила, что не хочу причинять вред. Мне тяжело. Я не ты. Но договора никто не отменял. А я не могу все делать сам. Если хочешь, можем его разорвать. Только тогда прости, вряд ли увидимся снова. Почему? Почему мы не можем просто общаться, гулять, встречаться, как нормальные... «Люди», — перебил Эд. «Люди?» повторила я. Да потому что я не человек. Сколько раз повторять, чтобы ты запомнила и поняла. Я живу не первую сотню лет и не могу смотреть на мир с той же заинтересованностью и наивностью, что и ты. Мы никогда не сможем просто встречаться, как ты сказала, потому что срок твоей жизни для меня мгновение. Я не хочу оставаться один. Его слова припечатали меня к полу. Стояла, словно оглушенная. Эд сказал, что нам никогда не быть вместе. И что я себе придумала? Для него это все лишь сиюминутное увлечение. Что-то интересное. Пока. Надоем, и он отмахнется от меня, как от назойливой мухи. «Аля, ты меня слушала, но не услышала», — печально заметил Леонард. «Жду вечером. До завтра». Он развернулся и пошел прочь, а я осталась у двери. Внутри все переворачивалось. Почему? Почему он так жесток со мной? С собой, в конце концов. Что делать? Провернула ключ и вошла в прихожую. Хотелось сползти на пол, обхватить себя руками и разрыдаться, но вместо этого переоделась и включила телевизор. Вернулась, появился передо мной Кир. А что такая несчастная? Вроде на свидание ходила не на каторгу. Он сказал, мы никогда не сможем быть вместе. Хлюпнула носом я. И что с того? Это не повод расстраиваться. Знаешь мудрую фразу? Никогда не говори никогда. Хотя лучше бы это и правда оставил тебя в покое. Я люблю его. Люби. «Он же не запрещает. Или расстанься с ним, раз и навсегда». «Ни за что!» — воскликнула я. И вдруг поняла, что не хочу расставаться. Даже если продолжится задание, даже если буду видеть его раз в неделю, раз в месяц, я просто хочу быть рядом. «Тогда не ной!» — ответил Кир. «Иди умывайся, рева корова Ужин готов, остынет скоро». Я поплелась в ванную. Кир прав. Какой он вообще молодец. Сама бы не поняла себя лучше. «Хорошо, когда есть, пусть не друзья, но приятели» которые могут сказать правду в глаза. «Чтобы не имел в виду Эд, я хочу быть с ним, а значит, буду».